Борис Пастернак, доктор Живаго, роман Новый мир, 1988 год, номера 1-4 Размышления над романом Пастернака, доктор Живаго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 не обязательно через реальные события и обстоятельства, в которых находится сам. Также точно поэт может писать в третьем лице, но именно о себе.